Глава 75 «Вы уверены, что не хотите хлеба или закусок, пока ждете?» Алексу показалось, что он уловил нотки жалости в голосе официантки. Он снова посмотрел на часы. «Без двадцати восемь». «Нет, ничего не нужно. Спасибо», — ответил он. Как только официантка отошла, Алекс встал и подошел к выходу, чтобы позвонить Лори по сотовому телефону. После четырех гудков телефон переключился на голосовую почту. «Я просто хотел проверить, что ты уже в пути. Дай мне знать, если захочешь. Я могу послать за тобой Рамона». Лори говорила, что у нее могут возникнуть проблемы со временем, если она забежит домой повидать Тимми. Но она никогда не опаздывала на 40 минут, не предупредив его по телефону или электронной почте. Он снова проверил, нет ли от нее сообщений. Ничего. Если она не приехала и не связалась с ним, значит, с ней что-то случилось». На этот раз он не стал вставать из-за стола, чтобы позвонить. Дело было слишком срочным. Лео взял трубку практически сразу. «Алекс, разве у вас не должен быть сейчас роскошный ужин с моей дочерью?» «Она заходила домой, чтобы повидать Тимми?» – спросил Алекс. «Нет, Лори сказала, что сразу поедет на ужин с тобой», – ответила Лео. «Ее здесь нет, Лео. Должно быть, она попала в беду».